двести пятьдесятые, май двадцать первый. Мудро и по плану войдет учение йоги в жизнь новой страны. Дать все значит разрушить. Нужны последовательность и постепенность, чтобы сознание а симилировало с получаемый материал и усваивало его практически. Именно под знаком объединения с наукой древнее учение сольется с ней и станет ее частью. Именно надать по сознанию. не больше и не меньше, н о п о с т е п е н н о у г л у б л я я с ширяя, давай мы. Одно будет следовать из другого, и неотрицаемые фактические данные, полученные из опыта, приведут к познанию в а того, на чем они основаны. Без фактора воли не м ы с л и м а никая к а йога. Без сочетания контролируемой мысли и воли невозможно ее достижение. Контроль над мыслью и о владение ею приведет к м а н и ф е с т а ц и я м более высокого порядка, чем это выявляется в нишей йоге.